Глава вторая. Глеб. По всем раскладам выходило, что он должен ждать. Не искать тех, кто прибыл в город, не соваться в тень. Не пытаться связаться с центром. Каждый из этих путей был ловушкой. И Глеб не знал, с чем именно может столкнуться. Смерти он давно не боялся. В конце концов, она — просто новая форма существования, Но потеря городом-защитника может обернуться катастрофой для большинства жителей. Большой вопрос. Сможет ли кто-то из боевых магов незаметно сюда просочиться, и когда это произойдет? Ждать Глеб очень не любил, но умел. Решение было сложным и единственно верным – дождаться. Когда гости города начнут действовать, а пока вести размеренную жизнь обычного педагога. Документация, лекции, семинары. Прогулки домой пешком. Поездки на старенькой машине в торговые центры. Надо будет купить полуфабрикаты. Дома почти нечего есть. Готовить Глеб умеет, но не любит. Проще разжарить на сковороде готовую котлету или сварить пельмени. Кстати, майонез к ним тоже закончился. Глеб решительно отгонял мысли, что кто-то может пострадать от его бездействия. Как только темносильники проявятся, Глеб будет делать все, что от него зависит. Знать бы еще, что со вторым защитником пробрался в город или нет. И жив ли вообще. Знает ли, где искать Глеба. А может, ему дали указание действовать самостоятельно. Еще две лекции. И можно будет пойти домой. А дома Глеб начнет сходить с ума от вынужденного бездействия. В квартире и поговорить не с кем. Ни одной живой души. Глеб даже тараканов оттуда вывел. Можно уставиться в какой-нибудь сериал, но все они казались Глебу совершенно неправдоподобными. Хотя, чтобы отвлечься, сойдет и сериал. Взгляд Глеба периодически останавливался на толстой тетрадке. Если Линда не придет в шесть, он закроет кабинет и отправится домой. Хорошо бы грозовая не пришла. Непонятно, что происходит, но Глеб совершенно теряет голову при одном воспоминании об этой девчонке. Он уже и внутренним зрением на себя смотрел. Ни одного нового канала не появилось. Никаких следов приворота, ни одной туманной нити морока. Просмотреть осторожно, что ли, студентку Грозовую, когда она явится еще раз. Вечером Линда снова сидела на подоконнике. Только на этот раз вокруг девушки вились двое старшекурсников. «Грозовая!» — окликнул Глеб. И только сейчас сообразил, что не заглядывал в оставленную ею тетрадку. Не до конспектов было. И не до Линды. Девушка легко пробежалась до двери аудитории. Глеб машинально отметил, что двигается она быстро и бесшумно. Хотя должна была грохотать каблуками на весь этаж. «Глеб Николаевич!» «Вы скидывали билеты? А то мне на почту ничего не пришло!» На ходу затрещала Линда. «Билеты дома в компьютере», — сдержанно ответил Глеб. «Сегодня я вам их отправлю. Сейчас посмотрим, что есть в вашей тетради». Лекции там были по всем темам, записанные красивым четким подчерком. Вроде обычная студенческая тетрадь, но что-то в ней Глебу не нравилось. Что-то было не так. То, что Линда Грозовая не рисовала там никакую ерунду, не играла в крестики-нолики и не записывала информацию, не относящуюся к уроку, само по себе было странновато. Ее образ совсем не вязался с этой тетрадкой. Хотя почерк точно ее, Такой же, каким Линда написала адрес своей почты. Ну, допустим, Глеб ошибся в первом впечатлении. Но было что-то еще, Неуловимое и неправильное. Он провел ладони над тетрадью, переворачивая страницу. Все чисто. Никаких следов магии. Присутствие Линды отвлекало, не давало сосредоточиться. Она стояла рядом, наклонившись над тетрадью так, что Глеб чувствовал дыхание девушки на своей щеке. — У вас есть все темы этого курса, — сказал он, отодвигая тетрадь. — Включая те, что мы еще не прошли. — Тоже странность, но объяснимая. Допустим, в ее колледже была другая программа. Или педагогу по личным причинам понадобилось выдать курсу весь материал поскорее. Всякое случается. Линда забрала тетрадку, словно случайно скользнув ладонью по руке Глеба. Прикосновение отозвалось вспышкой безумного желания. Глеб старался дышать ровно. Девчонка играет в соблазнительницу. Но сейчас ему ни в коем случае нельзя отвлекаться. Да и вообще. не хватало еще связаться со студенткой и я пришлю вам билеты все темы у вас есть встретимся на экзамене хрипло сказал глеб а вы далеко живете спросила Линда. какое это имеет отношение к теории экономики ему с трудом удалось сделать голос холодным не представляет девушка с каким огнем решила поиграть закрыть бы сейчас дверь и взять ее прямо здесь на столе прямое Линда улыбнулась. «Я могла бы пойти с вами и забрать билеты на экзамен, чтобы вы не забыли их прислать». «Не могла бы», — отрезал Глеб. «Я не вожу студентов к себе домой. Рядом с ним сейчас никто не должен находиться просто так. Одно дело — работа, а другое — прогулка после нее. Что, если девушку увидят с ним темносильники? Или прямо при ней произойдет что-то, чего Линда не должна увидеть? Да и вообще, что за поведение у современной молодежи? Студентка уже разве что на шею ему не вешалась. «Как скажете, Глеб Николаевич?» Грозовая сунула тетрадь в сумку. «До свидания!» Она легко выпорхнула из аудитории. Глеб собирался неторопливо, выключил компьютер, убрал учебники и документы в шкафчик под замок. Потом прикрыл глаза и попытался считать след последнего человека, выходившего из аудитории. Никаких лишних и ненужных каналов Глеб не заметил. Следов магии не было. Паранойя у него развивается не иначе. Линда — обычная девушка, а то, что с ним происходит, — обычная химия, гормоны. Хотя что-то неуловимое, странное в следе студентки все же было. Глеб встряхнулся. И чего прицепился к девчонке? Мало ли что у кого болтается в энергетике. Магия Линда на него не влияет. а остальное Глеба не касается. Он вышел в коридор и услышал то, чего ждал. Тем насильники начали действовать, причем неподалеку. Воздух опасно вибрировал, как при удачном призыве самых черных сил. Что это? Ловушка или ритуал? Пятьдесят на пятьдесят. Обычно такие призывы совершаются в полночь или перед рассветом. Для ловушки время тоже выглядит странно. Проще выманить защитника города в ночное время, чем вечером, когда везде полно народу. В любом случае, Глебу нужно поскорее оказаться там, откуда чувствуется усиливающая вибрация воздуха. Он машинально поставил время и расписался в листе об уходе с работы, отдав вахтеру ключ. На улице Глеб быстро зашагал в сторону частных домов. Народ там живет благополучный, обеспеченный, район тихий. из тех в которых редко что-то случается, но сейчас ощущение опасности шло именно оттуда глеб перебежал через дорогу на переходе, не обращая внимания на скрип тормозов и возмущенные сигналы автомобилей. сейчас каждая минута может оказаться решающей не время думать о чувствах водителей сбить боевого мага у них не получилось бы даже при желании на глеба навешаны обереги которые, Остановили бы машину, не успей, шофер вовремя отреагировать. Это выглядело бы как мелкая поломка или заглохший мотор. Или как авария, если бы кто-то направил автомобиль на Мага специально. Такой Глеб пару раз тоже видел. Машины бились о ближайшее дерево или столб так, что им требовалось длительное и дорогое восстановление. Глеб почти бегом двинулся по переулку. Дома здесь стояли за высокими заборами, И невозможно было увидеть, что происходит в дворах. Камер видеонаблюдения оказалась в переизбытке. Почти у каждого дома. Район совершенно не подходил для ритуала. Однако призыв продолжался. Глеба окутала знакомая пелена страха, переходящего в панический ужас. С этим ясно. На темносильниках и их действиях стоит защита. Сейчас она сопротивляется приближению Глеба. На коже выступили мурашки. И его передернуло. Пожалуй, с таким сильным щитом Глеб никогда не сталкивался. Любой человек уже бежал бы отсюда, сломя голову, в диком животном ужасе. Ничего. Глеб не любой человек. Он выдержит, не уходя в тень. Поворот в другой переулок. Почти бег между заборами. Главное доказательство, что ритуал начался — тишина. Не играет музыка, не шумят люди. Молчат собаки во дворах, хотя наверняка слышат чужого. Все закончилось внезапно. И опасные вибрации воздуха, и окутывающий защитника липкий страх. Глеб машинально продолжал шагать в нужную сторону. А вот это уже совсем странно. Ритуал не должен прерываться. Тем не стали бы играть в призывы мощных сил. За такое силы сами настучали бы им по головам, избавляя защитника от лишней работы. Впереди был тупик. Переулок заканчивался очередным высоким забором. Откуда шли вибрации? Леб мог поклясться, что двигался в нужном направлении. И верно. Между забором и ближайшим домом обнаружился закуток. Метра полтора не больше. На земле согнувшись, лежал какой-то парень. Признаков жизни он не подавал. Чувствовалось присутствие тени. Туда кто-то совсем недавно шагнул. Над парнем склонилась Линда Грозовая, пытаясь нащупать его пульс. Девушка обернулась, словно почувствовав взгляд. Их глаза встретились. «Глеб Николаевич, как хорошо, что вы тут оказались!» Линда похлопала пушистыми ресницами. «Я не представляю, что делать в таких случаях!» Первое, что сделал Глеб, посмотрел на закуток внутренним зрением. «Ничего опасного не увидел». Зато следов ритуала осталось достаточно. «Грозовая, что вы здесь делаете?» Задушенным голосом спросил Глеб. На сегодняшний день Линды было слишком много. И то, что она оказалась в этом тупике, на тишайшей улочке, выглядело более чем подозрительно. «Глеб Николаевич, ну какая разница?» Эмоционально отозвалась девушка. «Скорую звонить надо, да? И Я так растерялась». «Скорую звонить надо», — согласился Глеб. «Пульс есть? Что с ним?» Что с парнем, и так было более-менее понятно. В закутке по неведомой причине сорвалось ритуальное жертвоприношение. А вот остальное вызывало массу вопросов. «Не знаю», — пролепетала Линда. «Я просто увидела, что он лежит. Одет прилично, я подумала, что человеку плохо и подошла. Попробуй вытащить кого-нибудь из домов. Скомандовал Глеб. Скорее всего, парня тут знают. Это стоило проверить первым делом. Глеба интересовало: на месте нашли случайную будущую жертву или парня привели специально? В скорую Глеб, конечно, позвонил сразу, четко описал то, что видит. Молодой человек, лет двадцать, лежит на земле, кожа бледная, дыхание не слышно, пульс еле прощупывается, а теперь безболтающийся рядом Линды. можно заняться другим осмотром. В тупике, кроме Линды и несостоявшейся жертвы, совсем недавно находились еще три человека. Самый старший мужчина. Энергетика сильная, как у боевых магов. Не старый и не слишком молодой. Лет 35-50. Точнее, определить не получалось. Двое младших. Молодые парни лет примерно от 19 до 22 Следы у них слабые, энергии на опасные действия не хватает. В общем, обычные мальчишки, решившие поиграть в черную магию. Чаще всего они не знают, с чем именно связываются, и не представляют, что темным силам придется платить за любую помощь. С парнями все было бы просто. Опытный защитник без труда перепугал бы их так, чтобы навсегда забыли об опасных экспериментах. Но тут другой случай. У мальчишек есть взрослый опытный наставник. На кой черт ему понадобились новички? Другой вопрос: тут, возможны, варианты. Пока надо принять как данность врагов как минимум трое, но опасен из них только один. Хлеб более внимательным взглядом прошелся по земле и лежащему телу. Крови не видно. Парень не падал и его не оглушали. Впрочем, есть масса способов привести человека в бессознательное состояние без физических травм. Аура слабая. Что-то на нее влияет. То ли выпил какую-то дрянь, то ли ему ее вкололи. В крови точно есть вредное вещество, которого там быть не должно. Глеб мысленно начертил на парне магический знак собственного изобретения и подпитал его энергией от растущей около ближайшего двора вишни. Часов на десять этой поддержки хватит. А дальше пусть врачи разбираются. «Умереть не дам», — пробормотал Глеб, продолжая осматривать землю. А вот и то, что он искал. Вокруг парня на земле нанесены невидимые обычному глазу знаки. Дело совсем плохо. Знаки очень древние. Молодые экспериментаторы такими не балуются. Из старых и опытных магов мало кто их знает. В интернете на форумах не до колдунов такого не найдешь. Глеб еще раз внимательно оглядел знаки. В практике он встретился с ними впервые. Это символы божества ай -Ач, и рисуются они в Божество и все, что с ним связано, придумано автором. Какие-либо совпадения случайны. Когда-то совсем молодые Глеб и Руслан ржали, не понимая. Зачем наставник вдалбливает в их головы информацию, которой нет у современных мастеров черной магии? Ай-ач, да кто сейчас вообще ему поклоняется? Кто помнит всю эту геометрию с шестнадцатигранниками? Какими же они были самоуверенными идиотами? И сколько было терпения у учителя. Тем насильники могут забывать такие вещи, но защитники должны их знать. Первое, что сделает Глеб, когда попадет домой, попытается восстановить все, что слышал об Ай-Ач. Сейчас сделать это затруднительно. Линда Грозовая возвращается в компании шести человек, и слышно ее издалека. Как и подозревал Глеб, в ближайших к тупику домах никого не оказалось. Опытный темный маг должен был позаботиться о безопасности ритуала и присмотреть подходящее место, где не будет случайных свидетелей. Тупик просто идеален для того, чтобы принести жертву и заодно выманить сюда защитника города. И тут снова встает вопрос. Каким образом на месте проведения ритуала оказалась Линда? Просто проходить мимо она не могла. Сюда можно было явиться только специально. Да и не верит Глеб в такие совпадения. Даже если представить, что девушка шла в этот район к подружке, все равно не сходится. Линда должна была ощутить тот же иррациональный панический ужас, что и Глеб, и повернуть назад. Пробиться через эмоциональный заслон может только маг или кто-то свой для темносильников. Тот, на кого заслон не действует. Глеб точно мог сказать, Линда не боевой маг. Парни местные узнали. Он жил в том же переулке. ой ей такая семья хорошая!» «Такой мальчик!» — запричитала какая-то старушка. «Это что же с ним такое? Илюша? Или я? Так надо с семьей связаться!» Тут же отреагировал Глеб. «Телефон родственников у кого-нибудь есть?» «В церкви есть!» — отозвалась старушка. «В церкви?» — переспросил Глеб. И тут же получил волну новой информации. Хороший мальчик Илюша живет вон в том двухэтажном доме. Семья во всех отношениях положительная. Четверо детей, отец священник из ближайшего храма. Мать активно занимается благотворительностью. Старший сын – диакон. Две дочки тихие и вежливые, в платочках ходят. Илюша тоже тихий и вежливый, в семинарии учится. Чем дальше, тем хуже. Глеб давно уже с большим подозрением относился к таким вот Святым семейством. Всякое бывает, конечно. Попадаются в мире и святые. Один на миллион грешников. Только Глеб их ни разу не встречал. «И никого из такой большой семьи дома нет?» Хмуро спросил Глеб. «Так они вчера в паломничество по святым местам поехали». В несколько голосов ответили соседи. «У них обычно кто-то один дома остается. Вот в этот раз Илья». В случайность выбора жертвы Глеб не верил категорически. Лучший вариант для жертвоприношения — чистый сердцем девственник и горячий приверженец чуждой аичи религии, как у семинариста Илюши с личной жизнью, неизвестно. Но вполне возможно, что семинарист по канонам христианства хранит себя для брака. И место, и потенциальную жертву предсмотрели заранее. Заманить человека в ловушку на открытом воздухе совсем несложно, тем более около его дома. Но почему тем насильники считают себя настолько неуловимыми и бессмертными? По раскладам Глеба получалось, что эти трое должны были засветиться на дороге с навешенными чуть ли не на каждом доме видеокамерами. Если бы ритуал был совершен, на теле бы остались определенные следы, и в самом ближайшем будущем В городе стали бы активно искать убийц. «А можно посмотреть видео с какой-нибудь камеры?» Тихо ныла Линда, преданно глядя в глаза здоровенного мужика. «Меня вырывали из рук кошелек, и мне показалось, что эти парни убежали сюда». История о хрупкой студентке, которая гоняется за несколькими жуликами, вызвала у Глеба серьезные сомнения. Но мужик достал из кармана телефон и предложил посмотреть последние события. попавшие на камеру около его дома. Происходило нечто странное, но Глебу это было только на руку. Он подошел ближе и начал сочувственно расспрашивать студентку Грозовую, что случилось. «Я искала в сумочке таблетки от головной боли». Линда перевела на него преданный взгляд. «Достала кошелек, и у меня его вырвали из руки. Там было двое парней в спортивной форме, и бегали они быстрее, чем я». «Но если они все таки сбежались сюда, я бы хоть и вызвала полицию». «Смотрите, девушка!» Местный житель показал на телефоне видео с камеры. Просматривалась большая часть улицы, и, что особенно интересно, часть тупика. Событий было мало. В один из дворов заехала машина. Пробежали несколько детей по виду младших школьников. Потом появился Илья. Он направлялся прямо к тупику. Глеб заметил попавший в камеру тень. Кто-то ждал парня и помахал ему рукой. Илья махнул в ответ, а потом зашел туда, где его не стало видно. Тот самый закуток. Следующие события, какая-то парочка возвращается домой и открывает калитку. С чего Илюху туда понесло? задумчиво пробормотал мужик. Вот на экране появилась Линда, довольно ловко бегущая на своих высоких каблуках. По официальной версии. лавить жуликов и отбирать у них свой кошелек никого разочарованно сказала девушка а можно пораньше прокрутить решился глеб от знакомый минут сорок назад собака сбежала такса мы сейчас в этом районе ищем вдруг тут прячется да мало ли здесь собак бегает отмахнулся владелец камеры глеб уже собирался воздействовать на мужика От недолгой программы на подчинение вреда не было. Но неожиданно вмешалась Линда. Она завела речь о бедной маленькой собачке и тут же снова получила доступ к камере. Глеб машинально проверил. Никакой магии девушка не использовала. Вскоре стало ясно, что в тупик никто по дороге не проходил. Значит, все трое вышли из тени прямо в закуток и ждали там Илью. Парень поспешил к тем не заходя домой. Да еще и рукой помахал. Встреча была назначена заранее. Что они могли наплести хорошему мальчику Илюше? Сейчас это не так уж важно. Глеба все больше интересовала, какую роль в этой истории играет Линда. Зачем она примчалась сюда незадолго до Глеба? защитником, присланным из центра, девушка быть не может. Это просто смешно. Учитывая ее возраст и отсутствие магии, она даже на стажера не тянет. С малой долей вероятности можно допустить, что Линда зачем-то спешила к колее и обнаружила его в таком состоянии. Но тогда какой смысл был сочинять сказки о погоне за жуликами? Девушка могла сказать, что пришла к знакомому, и вопросов бы к ней не возникло. Оставалась версия, которая очень не нравилась Глебу. Линда связана с темносильниками. Девушку надо проверить в самое ближайшее время. Тут снова есть варианты. Ее используют вслепую, или она осознанно помогает врагам и ищет защитника города. И если так, то Линда уже должна была вычислить Глеба. Но почему темносильники прервали серьезный, опасный ритуал и ушли в тень? Вопросов много. И часть ответов Глеб сегодня обязательно получит. Линда. Наконец прибыла скорая. Парни погрузили в машину. Хорошо, что обошлось без полиции. Линде не хотелось лишний раз светиться в официальных документах. Со стороны все выглядит невинно. Ни одного следа насилия. Молодому человеку просто стало плохо. Перегрелся на солнышке, например. Или сердце прихватило. Всякое бывает. А препод Глеб Николаевич совсем не непрост. Как только Линда с самого начала не поняла, с кем имеет дело. Не ожидала, что маг такого уровня... Может читать лекции по теории экономики в провинциальном колледже. Напрягся, сканируя ее на магические воздействия. Ну-ну, даже интересно, что может увидеть Глеб. Ни один защитник еще не смог раскрыть некоторые секреты Линды. Пытались, конечно, но выводы у всех были одни и те же. Девушка магическими способностями не обладает. Грозовая. Раз уж мы здесь встретились... Предлагаю зайти ко мне за экзаменационными билетами. Деловым тоном произнес Глеб. «А может, сначала собачку поищем?» Не удержалась от издевки Линда. «Вам билеты нужны?» Тон Глеба заметно похолодел. За каким бы чертом ей нужны были экзаменационные билеты? Вот мужчина Линде нужен. Тем более маг. Игра намечается интересная. В такие ситуации она еще не попадала. «Нужны?» Линда Ангельский улыбнулась. И сегодня вечером я совершенно свободна.